Глава девятнадцатая Летард с любопытством посмотрел на спящую девушку. Во сне она выглядела милой и нежной, ничего общего с той дерзкой натурой, с которой ему пришлось столкнуться не так давно. Подняв руку, Летард внимательно посмотрел на свою ладонь. Как и в первый раз он ощутил, как сердце ёкнуло от увиденного. Знак пары был чётким и ясным. А ведь до недавнего времени его рука была совершенно пуста. Неслыханная аномалия. Летард помнил, как покойные родители обращались к разным лекарям в надежде, что те смогут что-нибудь с этим сделать. Они даже к северным ведьмам обращались. Те осмотрели руку Литарта, похмыкали и сказали, что в этом мире нет его второй половины. Это стало точкой. Летард официально стал человеком без пары. Он все еще помнил, как придворные косились на него, перешептывались и выглядели испуганными. Некоторые даже пытались назвать его проклятым, но родители быстро заткнули рты возмутителем спокойствия. Летард стойко все переносил, но внутри все равно таилась неуверенность и тоска. В детстве он не понимал, как у человека не может быть пары. Это ведь невозможно. Уже после повзрослев. Летард решил, что он просто родился целым. Так было проще. Да и родители, опасаясь, что оппозиция вздумает сыграть на его особенности, продвигали именно эту идею. Мол, наследный принц настолько самодостаточен, что боги не смогли подобрать ему пару. Недовольные все еще перешептывались, но никто так и не решился пойти против королевской власти драконов. А потом отец погиб в одном из дальних походов. Через время, лишенная пары, угасла и мать. Летард сел на трон. И вот спустя почти два десятилетия с момента, как он стал королем, на его руке внезапно появилась метка. Он все еще помнил, как ощущал себя в то утро. Неверие, ужас, счастье, волнение все смешалось в его груди. К сожалению, ему не дали обдумать, что с этим делать. Служанка, готовившая для него ванну в то утро, заметила метку. Неудивительно, что через полчаса в комнату вошла замковая знахарка с просьбой показать руку. Всем в замке понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к новой реальности. Идит по просьбе Летарда, сказала, что знак у короля всегда был, просто оказался настолько неявным, что даже лучшие глаза его проглядели. Сразу после этого во все стороны были разосланы отряды, которые должны привести в замок дев подходящего возраста. Да, Летард решил, что знак появился потому, что его пара достигла необходимого возраста. Это было логичное и единственное объяснение. И вот сегодня, столкнувшись с девушкой на перу, Летард решил, что именно она та самая. Потому что как иначе? Стоило ему увидеть небесно-голубые глаза, как все внутри него потянулось к ней. Его кровь пела от нее а сердце колотилось в узнавании. Она, она, она, она! скандировало оно, выпрыгивая из груди. Ее глаза напоминали небо, по которому он так любил летать, а от взгляда веяло свободой, которую можно было ощутить только во время полета. С момента, как он ее увидел, летард мог с уверенностью сказать, где именно находится девушка. Вся его сущность словно поворачивалась в ее сторону, как трава, которая всегда следует за солнцем. Но жизнь бывает несправедливой. Летард хорошо это усвоил. Правда, новый удар стал для него полной неожиданностью. На руке девушки не было знака.